Куриного. Он с улыбкой посмотрел на Каролину. Есть хочу. Фролка недовольно склонил голову и удалился. Сквозь стекла слабо проникали звуки летнего Петербурга. Штору не задернули, сказал башняк. Вы же солнце не любите. Я не люблю, а вам польза. Откройте окошко, попросил он. Воздух плохой, нынче отозвалась Каролина. Пыль, жара, откройте. Давно пыли не дышал. В комнату влетел стук копыт, грохот, складываемых досок, голоса. «Точно кочевье», — подумал башняк. Фролка принес бульон, Каролина предложила башняку подушку под спину, садила, бережно приняла у фролки чашку. Суп был горячий, похуч янтарный жир, петушиный гребень. Змеями вилась лапша. Каролина провела дном полной ложки по краю чашки, чтобы капля не упала башняку на подбородок. Легко подула, коснулась губой, не горячо ли, и уж только потом поднесла ложку башняку. «Я сам», — сказал башняк. «Нет уж, извольте слушаться». Каролина замерла в ожидании, когда башняк откроет рот. Улыбнулась. «Ну уже, Саша». Башняк заметил, что щеки ее побелели, стали полны, что грудь отяжелела, что кожа на руках покраснела и покрылась трещинками, что сквозь лоб проступила морщинка. Перед ним была совсем иная женщина, хозяйка, увязшая в хлопотах по дому и в уходе за больным мужем. Ему вдруг показалось, что уставшее бледное лицо со свечой у глаз он видел в окне тем утром, когда тюремная карета везла его в крепость. «Генерал Бенкендор справлялся вашим здоровьем, здоровье», — нарушил молчание Каролина. «Что нападавший? Неведомо?» — она улыбнулась. «Но, полагаю, вы убили его?» На доносчиков больше никто не покушался. «Считаете меня доносчиком?» — спросил Башняк. Каролина ловко отправила ложку ему в рот. «Донос — это же служение Отечеству, мой милый». По улицам сквозь ночь бежал плац-майор Аникеев. Седые усы дрожали от тяжелого шага. В тесном проулке плац-майор остановился, чтобы перевести дух, прислонился к зеленой от луны стене. Выхватил табакерку, стиснул в кулаке, осторожно выглянул на темную улицу. Было тихо, только бухали по железу капли вчерашнего дождя. Хрустнуло. Плац майор замер. Зашуршали шаги, на стене выросли тени, надвинулись, обступили. а Никеев нерешительно занес руку с табакеркой. — У меня денег нет, господа! — громко сказал он. Из темноты в лунный свет выплыло, Лицо Лавра Петровича. Сейчас он больше походил на древнюю скульптуру степной скифской бабы, чем на человека. За ним показались не менее диковинные существа, изщейки и квартальный надзиратель. Плацмайор уловил чуть слышный дух вина. — Позвольте, табачкус! — негромко проговорил Лавр Петрович. Аникеев раскрыл табакерку. Лавр Петрович ухватил щепотку, потянул носом, закрыл глаза. — Однако табак так себе-с! — сказал Лавр Петрович, не открывай глаз. — Лацмайор Аникеев, куда это вы торопились? — Так а, от вас и торопился, — ответил Плацмайор. Лавр Петрович открыл один глаз. — Башняка Александра Карлович, вы на допрос водили. — Я многих водил. Лавр Петрович открыл второй глаз. — Многие померли, — заметил он. Плацмайор дернулся но Лавр Петрович прижала его своим огромным животом к стене. — У вас канцелярия исправно работает, — сказал. — Тех благонадежных, кто потом смерть принял, вы на допрос припровождали. А покойник один, по вашей указке, этих людишек казнил разнообразно. — Может, сами и казнились, а? — заорал вдруг. Зазвенело распахнутое в лето окно. — А ну, пьянь! «Ча как, стрельнул?» — крикнула из него белая фигура в ночном колпаке. Плацмайор вытаращил глаза и надвинулся на Лавра Петровича. «Ты что, свиное рыло несешь?» Второй щейка и квартальный надзиратель схватили Аникеева под руки и потащили по переулку. «Рыло свиное!» — не унимался плацмайор. Лавр Петрович повернулся к первому щейке. «Не он это!» — А кричит так, как будто он, — сказал первая щейка. Лавр Петрович поморщился. — Он не испуган, он зол. Дай-ка хлебнуть. — А если старик голый опять? — тавоз? спросил Ищейка. — Когда он бегает или, к примеру, ссыться, как и бог бы с ним, — ответил Лавр Петрович. А вот когда умничать начинает... — Так, может, не надо пока? — циц Я теперь меру знаю. Лавр Петрович залез Ищейки за пазуху, вытащил полуштов развратник ты пряжник и искуситель. Лавр Петрович по-царски выседал в трактире во главе заставленного до краев стола и хмуро жевал. Ищейки были и здесь, и тоже жевали. Середину стола занимал похожий на голову Лавра Петровича жареный поросенок с печеным яблоком во рту. Поросенок обреченно смотрел на посетителей и старался о них не думать. Свет, льющийся сквозь пыльные оконца, Пронизывал тугой табачный дым, трактирщик, с зализанными назад волосами, жирным красным лицом гремел деревянными счетами. А за что это нас в третье отделение перевели? Спросил второй щейка наклонившись к первому. И почему третье, а не самое первое? Спросил тишину первый. Два дня уже назначение празднуем, сказал второй. Может, поспим? Лавр Петрович стукнул кулаком по столу. — Сидеть! — Раз аспит исчез, то и наказывать некого. А когда наказывать некого, то приходится награждать. Вот нас от того повысили до небесных высот. — Сколько же наш убивец порешить не успел? — спросил первый щейка. Лавр Петрович поставил в ряд три пустых полуштофа. — Если верить генералу Бенкиндорфу, проговорил он, — то полковника Дидериха, графа Витта и господина Башняка, покойника нашего в отставке. — Жив, Курилка? — сказал второй ящейка. — А ты думаешь, кого, Каролина Адамовна? вся дома выхаживает, — спросил Лавр Петрович. — Вот так баба! — покачал головой первый ящейка. Громы мечты. Из-за соседнего стола на компанию с подозрением поглядывали булочники немцы. В драных, пестрединных халатах и бумажных колпаках. Они уже пропили в этом кабаке гору украденного теста и патоки, и теперь не знали, куда идти. Немцев в Петербурге было много. Лавр Петровича стал казаться, что он пропустил какую-то неподалеку случившуюся с Пруссией войну. — Мил человек! окликнул Лавр Петрович трактирщика. Немцам, чего от меня налей, а то праздник портят. И он показал немцам козью морду. Те в ответ покачали запущенными головами. Лавр Петрович наполнил лафитник, поднял, грозно глянул на первую щеку. Мы жизни ежечасно рискуем, и все ради Отечества нашего, прости Господи, бескрайнего и сильного, но требующего опеки и любви сыновней, и, и жертв, да, особенно жертв, которых не счесть, да и кому их счесть когда все заняты великим делом и посылом, сыновням.